Уроки Европы «Ну какая же она твоя, Армения?» — взвился я. Армения — моя родина. Ты прав, но не моя же. Я не могу так написать. Зачем же ты пишешь? Но я же очерк пишу. не стихи, не рассказ. Очерк. Путевые заметки. Заметки чужого человека. Заметки не армянина. Очерк, понимаешь? А очерк по-армянски знаешь как? Нет. Акнарк. Акнарк по-русски знаешь что? Намек. Андрей Битов. Уроки Армении Поезд по-советски грязен, и проводницы, несвежие чумички со стукачной выслугой на лице, носят по купе влажное белье. «По суше нет?» — интересуюсь я, полагая, что европейский железнодорожный билет защищает от прелестей родимого сервиса. «Можете совсем не брать. Как я на мокрое белье зимой положу детей. Я сама на таком сплю». «Не трогай ее», — говорит муж. Она мигнет таможеннику в Бресте и нас толком досмотрят. «И пусть досматривают. Мы ничего, кроме детей, и не везем». «Конечно, не везем. Только всю дорогу до Голландии ты будешь складывать вещи обратно, а мы хотели выйти раньше». У мужа большой гастрольный опыт, и мне не остается ничего, кроме развешивания простыней в купе. Мы сидим под белыми бельевыми флагами в пыльном вагоне, летящем к свободе, и светлые мордашки детей, изъятых посреди учебного года, кажутся нам реликвиями, вынесенными с поля боя. И так неинтересно думать про все, что наполняло предыдущие 32 года, то есть про себя, потому что тигр, как известно, состоит из переваренного барана. И слово «брест», где меняют колеса, означает «начало бытия», и фраза приятеля, отвозившего нас на вокзал, еще хлопает крыльями. Тысячу раз аморально жить в такой стране, аморально поддерживать ее своим телом, аморально растить в ней детей. Сыновья же, аморально прожившие свои 12 лет, без всякого пиетета перед фактом поездки, бьют друг другу морды на верхней полке. «Петя, Паша, вы хоть понимаете, что мы едем за границу?» Возмущаюсь я. «Понимаем», — говорит один. «Но он первый начал». «А пусть не врет», — говорит другой. «Эта полка вообще моя». Я засыпаю, как девушка в одни святочных гаданий и перебираю слова. «Варшава», «Берлин», «Амстердам», «Лондон», как имена женихов. «Господи, я увижу все это, и никто на настоящий момент уже не может мне помешать». Советскому человеку, едущему в поезде в Англию, трудно прочитать железнодорожный билет до конца. Информация о том, что по пути следования он может выйти из поезда в течение двух месяцев столько раз, сколько ему заблагорассудится, воспринимается им также символически, как лозунги «Миру мир» и «Экономика должна быть экономной». «Вот же у вас написано», тыкаю я пальцем в розовые билеты попутчиков. «Да кто же нас в Польше выпустит, когда мы едем до Англии?» — обижаются они. «А кто же именно вас не выпустит?» «КГБ», — говорит пожилая женщина с завидной твердостью. «Мы уже несколько часов едем по Польше», — напоминаю я. «Здесь нет КГБ». «КГБ есть везде», — грустно говорит ее муж. «Я бы и вам не советовал». Под неодобрительные взгляды мы выгружаемся в Варшаве на элегантном вокзале, шуршащими эскалаторами и польской речью. Когда-то муж привез из польских гастролей фразу «Границу между СССР и Польшей легче всего распознать по женской осанке». Никакой такой осанки я не вижу. Нормальные светловолосые славянки и тряпки те же, что и на наших, и манеры вполне социалистические. Может, при Пушкине полячка и была хорошая бела, как сметана, но с тех пор либо миф поизносился, Либо все лучшее вывезли. И уж вовсе нет той скученности красоток на один квадратный километр, которым так сильна Москва. Поляки вообще совсем другие. Лица у них собраны к центру. В среднем они взрослее русских. Тут и по Льву Гумилеву считать не надо. И так видно. Русские в массе красивей, как дети в массе красивее взрослых. Распахнутость и расставленность глаз, как специфика русского типа лица, не уничтоженная даже 73-летней селекцией, становится очевидной только когда переезжаешь границу. В физиогномике она по-прежнему считается признаком искренности и импульсивности. В ответ на наши вопросы поляки, которыми пугают маленьких детей, как особыми русофобами, дарят монетки для телефона, Набирают наш номер и долго извиняются за человека, к которому мы приехали, так и не снявшего трубку. Не дозвонившись, мы решаем жить дальше так, будто этого телефона у нас и не было, что в итоге оказывается правильным. Муж и дети устремляются за информацией, а я остаюсь стеречь восемь неподъемных тюков, чемоданов и сумок, по импортным надписям на которых ни один криминалист не установил бы моего гражданства — Ибо кто же чистит перышки прилежней, чем совок, отправляющийся на запад? «Знаешь, у нас в Америке, если женщина очень хорошо одета в будний день, это или проститутка, или советская туристка», — объясняла приятельница-американка. Передо мной вырастает премилый молодой человек с нежнейшей улыбкой и вопросом на французском, английском и немецком. «С какой платформы отправляется поезд до Берлина?» В ужасе я понимаю, что немецкий, изнурительно ученный в школе, университете и институте, не работает. Что английский, которым я владела целое лето при помощи магнитофонных пленок, записанных приятелем-армянином, вследствием чего было приобретение армянского акцента и идиосинкразии к голосу приятеля, не поддается шифровке. Глазами и руками я сообщаю всю информацию, имеющуюся у меня по этому вопросу, и он раскалывает меня. «Пани русская». «Почему русская?» «Может, глухонемая?» «Нет, видно, что пани русская. Только русская так пожимает плечами». «Пан учил русский в школе». «Пан часто бывал в Союз». «Пан сразу понял, что пани иностранка». «Пан хотел бы показать пани Варшаву». «Пани так хороша». «Такая хорошенькая, поправляю я, борясь за чистоту стиля». «О нет, пан любит русские романы». такая хорошенькая хотят говорить когда не уважают пан чувствует русский речь пани кого-то ждет да я жду мужа и детей они пошли искать камеры хранения это очень жалко что у пани есть муж я буду ждать муж пани и объясню ему где камера хранения когда поляк прощается с нами дав необходимое разъяснение я присовокупляю в актив впечатлений мысль о том, что границу между СССР и Польшей легче всего распознать по мужским манерам. Среднестатистический польский мужчина смотрит на женщину, которая ему нравится, в манере «пани так хороша». Оказавшись в Варшаве, приобретаешь пол, возраст и чувство собственного достоинства. Весь город ведет себя... как одна большая компания, собравшаяся в гости, хоть и в трудное время, но в хорошем доме. Против этого бессильны ужасы экономики, политическая неразбериха, повальная спекуляция и неопределенность будущего всех вместе и каждого в отдельности. Мы бросаемся к камерам хранения, с сгиканем, находим свободную, запихиваем вещи, счастливо переглядываемся, и тут камера оказывается неисправной. Мы бросаемся к следующей, запихиваем и т.д. На восемнадцатой камере нас начинает трясти. Паны напрасно мучаются. Им надо в частную камеру, ухмыляется пьяненький служащий, набивая свою исправную камеру пустыми бутылками, собранными из окрестных мусорниц. Частная камера просит с нас ровно в сто раз больше, чем государственная. Ровно в сто, если б хоть в 99. Наше самолюбие уязвлено. Выросшие при социализме, мы привыкли к менее откровенному обиранию. Из киосков ехидно улыбаются наши шоколадки «Аленка» по пять тысяч злотых за штуку. Государственный обмен валюты выходной. В частном сидят обыкновенные пираты, готовые обменять на и все что угодно, от ваших ботинок до ваших долларов. Но по какому курсу? Прижав к сердцу завоеванные в боях обмен на валютной очереди 400 фунтов на четверых, мы первый раз вспоминаем совет Чуковского. «Не ходите, дети, в Африку гулять». «Скажите, пожалуйста, где можно найти гостиницу?» «Отель», — спрашиваю я пожилых полячек. «Вот отель, и вот отель, и вот отель. и вон там отель. «Скажите, а сколько примерно стоит переночевать одному человеку? Самое маленькое». Самая маленькая? Если самая маленькая, то примерно сто. Сто тысяч? Радуюсь я, переводя это в кофе и шоколад, знаю, что такая расплата в польских отелях приветствуется. Тысячонцев? Обиженно фыркает самая терпимая. Остальные просто каменеют. Пани, наверное, давно не была в Польше. Не тысячонцев, а миллионцев. Телефонный номер чеховеда не отвечает. Но у соседнего автомата весело матерится соотечественник. Я дожидаюсь окончания его матерения в трубку. «Скажите, пожалуйста, где можно устроиться на ночлег за разумную плату?» «Русская?» — радуется он. «Слушай, я сам русский. Я сколько Полькой фиктивный брак сделал. Ну, что там у вас? А я так клёво устроился. Знаешь, сколько я в месяц гребу? В общем, на наши деньги советские больше тысячи. Поняла? У меня дом, машина». Дальше следует длинный список его материальных завоеваний. А все же, где можно переночевать? «Ладно, записывай адрес. Я, правда, на сегодня уже чувиху снял. Но тебе, как землячке, сделаю исключение. Есть чем писать?» «Я вас спрашиваю, где четыре человека могут переночевать за разумную плату?» «Четыре? Ну ты даешь. Валюты много, везде переночуете!» а с деревянными можете только здесь расположиться на ступенечках. Была бы одна, я бы тебя взял. Бывай, детка. И он дематериализуется. Мы садимся на бордюрчик. Со скамейками в Польше, как и во всей Европе, плохо. Открываем консервы и с ужасом наблюдаем, как дети едят их ножом из банки. Наш приятель диктовал в Москве адрес и инструкцию. «Придете? Скажете мы от Кости из Советского Союза». Фамилии моей она не знает, но бабка чудная. Живет на самом краю Варшавы, телефона у нее нет. По такой наводке с детьми и тяжелыми вещами на самый край города могут пойти только люди без всяких видов на будущее. За полдня в Варшаве мы становимся именно такими людьми. Два года тому назад на гастролях по Польше муж не успел купить мне сапоги. Сейчас этих противозаконно привезенных тысяч нам хватает на три автобусных билета, Четвертый едет зайцем. Автобус в Варшаве потрясает. Пожилым людям и женщинам не просто уступают места, но делают это с удовольствием. В автобусе идет светская беседа. Не слишком сытые поляки улыбаются друг другу, передавая талоны, обмениваются общегородскими новостями, то есть ведут себя как нормальные люди, на что советский человек, выросший в условиях машинальной агрессии в транспорте, взирает изумленно. Красивые пани полны чувства собственного достоинства, некрасивые — еще больше. Ни одного трехрублевого взгляда, который советские женщины распространили от овощного магазина до университетской аудитории, как символ высшей женственности. Вбродно, собрав все свое мужество, поднимаемся на лифте со стеклянной дверью, прикидывая, за сколько секунд такая дверь была бы разбита в родном отечестве, и оказываемся на лестничной клетке, которая много чище советских больничных палат. Не заметив на стенах ни одного не латинского обозначения гениталий, посчитав горшки с цветами и еловые ветки, украшенные елочными игрушками, я, наконец, верю в то, что я за границей. Потом, зажмурившись, представляю, как нас выкидывают в никуда и нажимаю на звонок. Величественная, как императрица, седая пани Кристина, появляется в проеме двери, вцепившись в ее юбку два отчаянно голубоглазых ребятенка изумленно разглядывают нас. Здравствуйте, паня Кристина, дикару, я помогаю себе при этом руками. Видимо, так разговаривают с глухонемыми. Мы из Советского Союза, из Москвы, Рашин. Мы от Кости. Помните Костю, высокий такой с бородой? Несколько минут паня Кристина молчит. поскольку не понимает по-русски вообще, потом, увидев, что происходит с нашими лицами, вежливо улыбается. «Прошу, пани, прошу, пана, прошу, диты». Мы въезжаем всеми своими тюками в изящную квартиру, быстро подкупаем шоколадом голубоглазах Доминика и Паулину. Пани Кристина ставит чай, сажает нас за стол в кухне, дает русско-польский словарь, И мы начинаем разговаривать на каком-то международно интуитивном языке о Горбачеве, польской дороговизне и общих грехах европейских коммунистов. Видя, как тонко она нарезает хлеб к чаю, я, наконец, понимаю, что такое экономическая реформа, и выгружаю на стол столько консервов, сколько на нем умещается. Паня Кристина смотрит на них, как на джинна, появившегося из бутылки, и машет руками. Мы идем бродить по Варшаве. Паня Кристина бронится нам вслед по-польски, объясняя руками, что в такой ветер можно простудить детей. Варшава — просторный праздничный город, созданный для любви и молитвы. Благообразные старушки соседствуют в костелах с накрашенными дивами, а санистые паны с джинсовыми мальчиками и военными. Вежливо спросите у поляка, как пройти — и он бросит все и доведет вас до самого места. Одна молодая мама потащила нас через улицу, оставив малыша в сидячей коляске с таким азартом, что мне пришлось вернуться и буквально поймать его падающим на асфальт. Влюблённая пара, попавшаяся вечером, готова была тут же изменить маршрут и вести нас через несколько кварталов. Уже темно, вы ничего не найдете, вы непременно заблудитесь. И это в ответ на русскую речь с которой у поляков, уверяю вас, ничего хорошего не связано. Варшава в порывах вечернего ветра, как декорация из сказки Андерсена. Витиеватые торты в магазинных витринах похожи на замки. Пивные антикварного вида и пижонские рестораны распахивают двери, за которыми не встречают ничем, кроме улыбок. И это вечером с детьми и советскими рублями. Крепостные стены. шелкового вида висла, трамваи в стиле ретро, набитые после окончания службы в костелах толпами стариков и старушек и ощущение неслыханной, немотивированной свободы, не повторившаяся потом ни в Берлине, ни в Лондоне. Может быть, пепел класса? Семья моей бабушки в 14 году бежала от немцев в Москву излюбленно. Может быть, смесь славянского легкомыслия и католического изыска? Юрия Олешу называли лучшим французом среди русских. Какая нелепость! Сказать женщине «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев», может только поляк. Эта фраза сделана из того же материала, что и Варшава. Утром мы выныриваем из пуховых перин и отправляемся обменивать деньги. Мы боимся залезать в заветные фунты, тем более, что родное правительство не выдало нам ни пенсы на Петра и Павла, ведь по представлениям Минфина ребенок до 14 лет, попав за границу, не ест, не пьет, не пользуется услугами транспорта и туалетов, то есть ведет себя как чемодан. 400 фунтов, рассчитанные нами на посещение пяти стран, оказываются на деле одним обедом в приличном ресторане или двумя видеомагнитофонами, и то в Англии. потому что в Германии только одним. Утренние улицы оказываются праздничнее вечерних. На них толпятся киоски с надписью «Запеканки». Больнично-столовское ругательство «Запеканка» обозначает здесь сказочный блинчик-пирожок, чем-то начиненный, чем-то политый и стоящий половину джинсов. Хлебопечение в Польше традиционно считается видом искусства, Но советский турист меряет окружающее пространство джинсами, как мартышка из мультфильма «Попугаями». Надо сказать, что наша ахиллесова пята — советские штаны детей. С каждым часом эта пята растет на фоне варшавских реалий, и не будучи особыми пижонами, мы все же спешим освободить Петра и Павла от детскомировского силуэта. Круглый стеклянный центральный банк распахивает утробу, набитую шевелящимися очередями, когда навстречу нам выплескивается вопящая, слезящаяся и кашляющая толпа. Из жестикуляции и проклятий мы понимаем, что кто-то прошелся по банку с газовым баллончиком, то ли ограбление, то ли борьба с длинной очередью. Глотки наши перехватывает, и мы бросаемся прочь, хотя остальные продолжают тусоваться, вытирая слезы и кашляя. Баллончики продаются на каждом углу по цене запеканки. Поляки привыкли к этому виду спорта. Девственные в смысле газовых баллончиков мы боимся попасть в больницу со своим богатым словарем и советскими деньгами. тут ты подворачивается доброход-соотечественник. Деньги в Польше менять? Да не смешите. Завтра в Восточном Берлине поменяете. Купите в сто раз больше. Детям штаны? Идите сейчас на рынок Ружевича и меняйте на кофе, какао, прот и тушенку. Путь к рынку Ружевичи лежит через центр, полный шикарных магазинов, отелей, рынков, набитых одеялами, кружевами и самодельными колбасами. Деликатесные киоски ломятся от угрей и устриц. Фрукты всех стран, наша шампанская шоколад-аленка, измеряемые в джинсах, выглядят оскорбительно. Вдоль газонов, разложив на траве ношеные, но мокрые для товарности вещи, Поражая хорошими манерами, торгуют представители дна. Антикварные магазины и цветочные салоны, хлеб по цене духов, умопомрачительные меха на прохожих и люди, копающиеся рядом с ними, в урнах. Кажется, что спекулирует вся Польша. В комнате пани Кристины лежит двухметровая стопка спортивных костюмов. Ее дочка-студентка была на практике в Сингапуре. «Теперь надо ехать в Союз продавать их», — тяжело вздыхает паня Кристина. «И тут же протягивает нам ключи. Она пойдет в детский сад за Домиником и Паулиной, а мы можем прийти раньше. Это при том, что мы знакомый день, а кто такой Костя, она так и не вспомнила. До рынка Ружевича добираемся, когда начинает смеркаться. Это сказочный городок разбойников. По очередям и палаткам разбрелись персонажи Филини. чтобы взаимодействовать с польской любезностью и социалистической разнузданностью. Участвовать в этом маскараде не стыдно и весело. Достав шоколадку сказки Пушкина, я малодушно представляю себе лица московских знакомых, нарвись они на меня в эту минуту, и припоминаю, что Ходосевич и Ахматова торговали селедкой, когда Литфонд отоваривал их продуктовые карточки только этим продуктом. Дети с интересом смотрят на меня, Муж ждет, что уж сейчас точно заберут, и на этом вояж в Лондон счастливо закончится. Видимо, я стою, как соляной столб, и выражение моего лица не цепляет ни один спекулянский глаз. Устав от профессиональной непригодности, я возвращаю сказки Пушкина в сумку, и мы идем мимо рядов более удачливых коллег к выходу. И тут вдруг появляется женщина с вездесущим выражением лица Мгновенно через сумку оценивает содержимое и истошно верещит. «Пани руска, Пусть пани продаст рыбку!» «Какую рыбку?» «Рыбку! Пусть пани продаст рыбку! Рыбку!» Я вылавливаю в сумке банку шпрот. Пани стонет от счастья и трясет бумажками. Злотые в сумерках рынка надо очень тщательно проверять, потому что польские 5 копеек – такая же простыня, как и 500 рублей, чем грамотно оперируют аборигены в отношениях с туристами. Пока Саша отсчитывает надобную сумму и захапки злотых, пани-рыбка превращается в огромную толпу, лезущую в сумку руками с всхлипами «рыбка, мяско, кава!». Перед моим носом крутят уже несколько банок, извлеченных из моей же сумки, под крик «Паня, пять тысячонцев!». Я жестко отнимаю консервы, трепетно собираемые целый год до поездки из писательских заказов, отпихиваю от своего лица лохматые тысячонцы, на поверку оказывающиеся никакими не тысячонцами. Мы отгоняем толпу на пару шагов. Дети с грозными лицами становятся в караул с двух сторон сумки, в которую лезут руки в перчатках и без перчаток. Саша превращается в банк, принимающий деньги, а я аукционным жестом вынимаю очередную тушенку из сумки, предлагаю ее домогающейся публике. Однако поляки люди твердые и артистичные – Они быстро соображают, что мы не имеем ни малейшего представления о ценах, и как только я называю сумму в половину приближающуюся к реальной, начинают зевать и улыбаться. Сумка наконец пустеет. Но тут я обнаруживаю страстное шарение по собственному бедру и натыкаюсь на ледяную голубоглазую физиономию, интересующуюся вовсе не моим бедром, а моим карманом. Я автоматически бью по руке обидчика, но он не бросается на утек. а обращается ко мне с польским текстом, из которого я понимаю только слова «морда», «курва» и вся рэв». Он пристраивается к толпе, угрожающе поглядывая на меня и перекидываясь фразами с коллегами. «Пани рыбка» виснет на мне и жарко шепчет. «Пани так хороша, так дешево продает!» «Пани и пан должны скорее уходить!» «Пани и пан могут бить!» Сопоставив совет с группирующейся вокруг Голубоглазого-Кодлой и суперменскими комплексами мужа, результатами которых может стать ночевка в полиции, я уговариваю своих сдвинуться из центра рынка к его освещенному выходу. Толпа покупателей и глазителей сопровождает нас, продолжая орать «мяско, рыбка, кава». Веселый еврей, почему-то настаивающий на том, что он француз, доводит нас до иступления «Продайте часики за рубли!» — конечит он, увидев на нас часы. «Мне очень нужны такие часики!» «Ну подумайте, зачем нам рубли? Мы едем в Англию!» «А мне они зачем? Продайте часики за рубли!» «Мне очень нужны такие часики!» «Саша, отдай ему все, чтобы только он замолчал!» «Умоляю я мужа на сотом ветке этого сонета!» Получив часы за рубли, он никуда не девается, а собирается отплатить за добро добром. Сначала для поднятия тонуса шепчет на ухо Саши какую-то скобрезность, от которой мой интеллигентный муж краснеет даже в сумерках рынка Ружевича, где уже никто ни от чего никогда не краснеет. Затем он наводит порядок в тушёночно-шоколадной очереди, выясняет наши цели, пересчитывает наши деньги и велит немедленно бежать в детский мир, до закрытия которого, купив и напялив на детей великолепные штаны, Я обнаруживаю за 20 минут до закрытия сапоги, о которых мечтала всю предыдущую жизнь. Муж уже ничего не может со мной сделать. Я выхожу к центральному входу и начинаю продавать сказки Пушкина, соображая только, сколько тысяч мне не хватает и сколько минут до закрытия магазина. Саша взирает на это с ужасом, дети хихикают, представитель охраны порядка делает глазки, а я неумолимо двигаюсь К тридцати тысячам. В последний момент, когда не хватает пустяка, передо мной возникает пара молодых супругов с двумя бледными ребятишками. Я сую ребятишкам по шоколадке, от чего родители приходят в ужас. На каком-то языке мне удается объяснить, что жест чисто благотворительный, и они перестают выкручивать шоколадки из детских пальцев. Тогда я предлагаю банку кофе за смехотворную, но не хватающую мне на сапоги сумму, Они с ужасом переглядываются и предлагаются в четыре раза больше. Я пытаюсь объяснить, что магазин закрывается, что ночью мы уезжаем в Берлин, и все злотые в мире теряют для нас смысл. Я поочередно изображаю то поезд, то сапоги, то часы, неумолимо движущиеся к закрытию магазина. Они напряженно молчат, подозревая с моей стороны подлянку. Тогда я добавляю кофе святое святых для всякого поляка в связи с дорогим электричеством, кипятильник, и называю прежнюю сумму. Они переглядываются и мотают головами. Отчаявшись добраться до их сознания, я ввергаю их в крайний соблазн, добавляю к этому банку тушенки и называю прежнюю цену. Искушение так велико. что они начинают ругаться между собой, вырабатывая линию поведения со мной и размахивая деньгами. Их разнимает старушка, продающая запеканки, из длинной тирады которой я понимаю только слово «русский» и жест у виска, оценивающий мои интеллектуальные способности. Они, наконец, отчитывают нужную сумму, сгребают детей и покупки и, пятясь, отступают с лицами, перекошенными подозрением. У меня не хватает времени почувствовать себя Дедом Морозом. Я бросаюсь в обувной отдел, прижимаю к груди коробку с сапогами, и звонит колокольчик. Видели бы вы мое лицо, когда на ступеньках закрытого магазина сапоги оказываются непоправимо малы. Пани Кристина целует нас на дорогу, обещает приехать в гости, даже кормят детей яичницей, что в свете польских цен. Мы бежим на берлинский поезд, в очередной раз наевшись мясных консервов и шоколада. Одна из китайских пыток. Человека кормят одним мясом, пока он не умирает в страшных муках. Плацкарта наша утрачена. Ну так что? В московской кассе объяснили, что все свободные места в поездах нашего направления наши. Мы выбираем пустое купе, радуемся тому, какие мы умненькие, и отправляемся в Германию. Два полууголовных типа, разделивших нашу компанию через станцию, задраивают двери, задёргивают занавески и выключают свет. Я понимаю, что у них так принято, но больше всего ожидаю, что тут тани нас и порешат. Вагон пустой, но Польша оказывается длиннее, чем на карте. Сначала приходят люди с билетами на свободные места. Потом приходят на места полууголовных типов. Потом саживают Сашу и он уходит стоять в купе. Когда добираются до меня, я безуспешно пытаюсь напомнить о привилегиях своего пола. Вскоре приходится усадить детей на одно место, которое провидение сохранило для них до самого Берлина. Я выхожу, точнее, протискиваюсь в тамбур, забитый до отказа по нами. Примерно так Солженицын описывает перевозку зеков. «Мне удается докричаться до Саши», стиснутого телами у соседнего купе, и мы с ужасом соображаем, что будем делать, когда детей, сидя спящих на одном месте, заставят встать. Никогда не верьте людям в билетной кассе. География, конечно, наука для извозчиков, Но выяснить, что все здоровое мужское население страны ночными электричками отправляется каждый день за границу, потому что живет на спекуляцию, и что правительство страны поддерживает это решение экономических проблем, продавая по три билета на одно место, вы обязаны. Ночная электричка Варшава-Берлин, эдакий город мужчин, где моя еще не до конца растерянная ухоженность и квохтанье над сыновьями вызывают дикое недоумение. С детьми в таком поезде следует ехать, только спасаясь от бомбежки или скрываясь от полиции. День хождения по Варшаве и полночи стояния в электричке делают свое дело. Когда под утро муж запихивает меня в соседнее купе на колени к юному коммерсанту, а сам остается стоять, охраняя детей, я уже плохо соображаю. Начинается Германия, светлая и просторная, как Украина. В окнах бегут грубые сельские дома и цветущие февральские рощи. Попав в Европу зимой, оцениваешь доблестную роль русских морозов в отечественных войнах. Холод проживается здесь в пиджаках и плащах, меха надеваются в оперу. Жить в таком нечеловеческом климате, как наш, европейцам кажется гражданским подвигом. После шипения куртуазных поляков окрики немецких таможенников напрягают, и собирают оттаившее в Варшаве естество. Четко, грубо и громко немцы прочесывают состав, отлавливают зайцев и расправляются с ними без всякого злорадства, как автоматы. Ни малейшего интереса у таможенников не вызывает и то, что пан, на чьих коленях я сижу, вовсе не мой муж. А дети в соседнем купе, вписанные в мой паспорт, еще и вписаны в паспорт человека, дежурящего около них стоя. Немец считает количество печатей и рявкает гуд. Город мужчин шелестит фольгой и целлофаном, чавкает и хлюпает, дымятся развинченные термосы, благоухают бутерброды. Обладатель приютивших меня колен предлагает кофе. Я не могу добраться до детей и накормить их. Пожилой усатый пан, ехавший всю дорогу с детьми, Дарит им свои бутерброды и бутылку сока, что в свете польских цен – жест королевский. Деловые Петя и Паша, уже сообразив, что Запад не такой уж рай, припрятывают и то, и другое. Утренний пустой восточный Берлин к нашим услугам. Около вокзала банка обмена валюты. Стасковавшаяся по жизни с деньгами в кармане, идем менять законные… оговоренные декларации, транзитные денежки и протягиваем в окошечко кассы, меченные Лениным красные бумажки. «Это уберите. Это мы не меняем», — сухо отвечают нам. «Вот декларация, согласно которой вы должны обменять нам 60 рублей. Вот соглашение, подписанное вашим правительством месяц тому назад, о том, что наше правительство отказывается иметь дело с советскими рублями». «Но почему нас не предупредили?» Это вопрос к вашим властям. Скажите, где находится советское консульство? Мы хотя бы разобьем там окошко. Для того, чтобы добраться до консульства, вам понадобятся марки. Но учтите, советское консульство – последнее место, в котором вам помогут». Дети с серыми лицами от ночного поезда и консервной кормежки. «Мы, десять раз проклявшие себя за то, что обрекли их на подобное развлечение, Тюки, набитые пластинками, альбомами, сувенирами и напитками, тяжко везомыми в Лондон, видимо, составляют живописнейшее зрелище. К нам подходит молодая пара неизвестного подданства. Парень на хорошем русском извиняется. Мы слышали ваш разговор. Мы понимаем ваше положение. Вы должны принять от нас немного денег. Пожалуйста, не отказывайте нам. Мы не успеваем ни отказаться, ни поблагодарить, как они буквально убегают. Переглядываемся с приглупым видом. Теперь мы хотя бы можем позвонить и проконсультироваться, но, как в случае с чеховедом, к телефону никто не подходит. Поезд в Голландию идет из западного Берлина вечером, и мы отправляемся сдать вещи в камеру хранения в западный Берлин. Когда идешь по центру Москвы, и сквозь останки города сыто пялятся КГБшные партийные гадюшники, Кажется, что город растоптан умышленно. Недавно я везла через центр Москвы француженку, которая десять лет не была в России. Дело было перед 1 мая. «Что это за дом?» — спросила она. «Лубянка». При Сталине здесь пытали. «Короче, Бастилия», — объяснила я, и таксист поддакнул. «Зачем же вы повесили на Бастилию портрет Ленина?» Изумилась она портрету параноидальной величины. Что изменилось в Москве за 10 лет? Все изменилось. Москва утрачена, ответила француженка. Так вот, Берлин, социалистический Берлин, был городом, который обожали его хозяева. Город как ребенок, по нему в одну минуту видно, насколько его любят. Берлин таков, каким должен быть цивилизованный европейский город. Может быть, чуть более правильный и помпезный, чем бы хотелось. но стройный, светлый, чистый и какой-то вытянутый к солнцу. Город-монумент, в котором живут, ни капли с ним не фамильярничая, похожий на очень литературный сон о Германии. Берлинцы, такие каменные после варшавян, равнодушно разглядывают нас, принимая за поляков. У немцев больше всего мне нравятся старики. То ли они озарены каким-то тайным знанием, недоступным пока остальным, то ли чувственность немецкая состоит из такой тяжелой материи, что делает многие лица похожими на гири, то ли пожилые захватили золотой да фашистский век и отцветы этого века еще не растаяли в их глазах. В Берлине приятная молодежь, без особых красот, но интеллигентная, ухоженные, но зажатые дети. Когда идешь по улице... пугает ощущение задисциплинированности, мотивированности и обязательности происходящего. Дивный город пахнет мышеловкой, и у него чуточку интернатское лицо. А глаза у берлинцев как аквариумы, без рыбок. Переходим через таможенный контроль в Западный Берлин, движемся к вокзалу и попадаем в подземный кафельный переход с огромным количеством щупальцев, выходящих в самые неожиданные места. В их сочетании, как у Борхеса, поражает даже не разнообразие, а сама природа их соседства. Загадкой являются ручейки немцев, беседующих картонными голосами и безошибочно идущих в нужное щупальце. На вопрос «Где главный вокзал?» смущенно пожимают плечами. Указатели и надписи, на которых возвращен советский человек, заменены буквами алфавита — Ни один из людей в форме то ли не располагает полной информацией, то ли не понимает, чего мы хотим. Идем методом исключения, вместе с детьми и вещами, потому что вряд ли смогли бы вернуться в прежнюю точку лабиринта. Одно из щупалец заканчивается крохотным подземным ателье-магазином. Фрау с сантиметром на шее обхамливает нас без всяких изысков. Второе – банком обмена валюты. С нами поступают аналогично. Дальше заковыристые выходы в город, в метро, на электричку, бог знает куда. Потеряв надежду, натыкаемся на искомое. В хилом щупальце стоит справочное бюро, наглухо закрытое, несмотря на обещанный капиталистический сервис, и висит крохотное типографское расписание, из расшифровки которого следует, что поезд в Голландию отправляется в 23.00. Я, наконец, обнаруживаю полицейских, надменных и пышных, как члены Политбюро. Они медленно и прилежно прочитывают расписание с начала до конца и втыкают три пальца в цифру 23. Зачуханная платформа, расписание в стиле нашей сельской станции, где поезд стоит две минуты, обещает маршрут «Западный Берлин» — «Хук ван Холланд». Дюжий Малый в камере хранения — работающий только до 21.00, кстати, об удобстве, заламывает такую цену в фунтах, что его польский коллега вспоминается нам как отец родной. Потоптавшись, решаем вернуться в социалистическую камеру хранения, на которую бы хватило наших благотворительных марок, и выбираемся в щупальце, ведущее к электричкам. На вопрос, как вернуться на главный вокзал, Хаупт-Мангхоф, нам отвечают странными взглядами. Потом, потыкав пальцем в схему электричек, впихивают нас в поезд. Выйдя на надобные остановки, оказываемся на безумно красивой станции, меньше всего похожей на Хауптбанхофф. Там снова тычут пальцем в схему, снова суют в электричку, снова выгружаемся и оказываемся вообще бог знает где. Дальше все как в дурном сне. Немцы спорят друг с другом. тычут пальцами в схему и с полной определенностью сажают нас в новый поезд. Вытаскивая вещи на новой станции, понимаем, что все больше и больше удаляемся от цели. Пространство движения немецких электричек оказывается четырехмерным. С одной и той же платформы можно уехать в четыре разные стороны света. Десятый по счету поезд привозит в кафельное щупальце, с которого начался отсчет. Ясно, что либо никто не понимает, чего мы хотим, либо над нами планомерно измываются. На детей нельзя смотреть. Муж, простоявший ночь в поезде, валится с ног. Я в истерике. Выхода нет. Я думаю, что придется разбить витрину, попасть в полицию, и тогда нас хоть куда-нибудь отведут. Умирая от отчаяния и стыда перед детьми, я начинаю рыдать. Немцы оказываются слишком деликатными, чтобы вмешаться в судьбу семейной пары с детьми, чемоданами, плачущей женщиной и растерянным мужчиной. Из всего Берлина мои рыдания действуют только на мужа. который невероятным способом соображает, что хилая кафельная щупальца и есть хауптбанхоф, только не восточного, а западного Берлина, что, чтобы попасть на большой хауптбанхоф, нужно вернуться через таможню в другой Берлин, что на одних станциях висят схемы электричек восточного Берлина, на других – западного, а на третьих – общие». Немецкий автоматизм блокировал сознание консультантов. Потратив на нас уйму времени, ни один не попытался выяснить, откуда и куда мы, собственно, добираемся. Самая большая загадка для меня до сих пор — по какому принципу они сажали нас все те или иные поезда. Немцы нелюбопытны и производят впечатление людей, упакованных в целлофан. Уже невменяемые, бежим в восточный хаупт банхов и сдаем вещи в камеры. По телефонному номеру никто не отвечает. До вечера есть время, но уже ничего не хочется, и вообще, если честно, хочется домой. И это уже осторожно высказывается вслух. На лавочке перед вокзалом открываем очередные консервы, завистливо поглядывая в окна ресторана и припоминая все афоризмы по поводу победителей и побежденных. Заходим в первый попавшийся магазин, видим 90 видов обоев. Ну и что? Мы и так знали, что здесь их 90, и что это само по себе еще ничего не меняет. Страдать заставляет продуктовая витрина. Застрадали так, что махнули рукой на неприкосновенный запас фунтов, бежим в обменный банк. Там удивляются, вызывают директора. Директор, хмыкнув, сгребает красивые английские железяки и насыпает нам социалистических медиков. Медиков хватает на четыре сосиски и два стакана чая, разбавленного чем-то вроде шампуня. Впоследствии узнаем, что во всех банках мира металлические деньги не обмениваются. Увидев перед собой пятикантропов, не знающих даже этого, директор крупно надул нас в обмене. Вспомнив, что заточенными немцами нужно все проверять, бежим в справочную. Ленивая лохматая тетка с табличкой «Русский переводчик» уверяет, что садиться на голландский поезд можно и здесь, только на 20 минут раньше. Я умоляю ее сказать правду, не придется ли снова ехать стоя. Конечно, придется. Вы, русские, думаете, что вас везде ждут и покупаете билет с открытым числом. Вон, посмотрите, ваши русские сидят, ждут билетов. Живут на вокзале, денег им в банках не меняют, валюта кончилась. Консульство наплевать. Они тут воруют и попрошайничают. Нехорошо. Неправильно. Целые семьи с детьми действительно сидят на чемоданах. Это возвращающиеся с Запада, купившие открытый билет, поверив советским кассиршам, что он удобней. Выглядит этот табор грустно и поучительно. Поживите недельку на вокзале в чужой стране без денег. Ночь в поезде стоя, Мы не выдержали бы, даже если бы в Лондоне нас ждало наследство. Квартирное бюро закрыто, компьютер дает маловнятную информацию о дорогих отелях. Стеклянная обитель с крестом полумесяцем и сочным рекламным обещанием оказать помощь матерям с детьми освещена соблазнительными внутренностями и заперта изнутри. Патруль из советских солдат, нелепых и не гнущихся. «Мальчики, где здесь можно переночевать?» Тут, на вокзале. Пока здесь наши части стоят, немцы нас во как боятся. Мы их во как держим, гордо сообщают курносый прыщавый русский, мордатый хохол и недоразвитый по возрасту, перекормленный нитратами азиат. Становится очень стыдно. Ведь стыдно быть оккупантами. В нашем распоряжении кафельный пул и деревянные скамейки, какие стоят в костелах. Собственно, в западном хаупт-банхофе нет и этого. Грязный Киевский вокзал с рядами клеенчатых кресел и малосъедобными, но доступными по цене любому гражданину мира пельменями вспоминается как сон золотой. Моральные силы истощены, мы готовимся к ночлегу на кафеле. И вдруг по телефону отвечает женский голос. «Здравствуйте, Герда, уже без всякого энтузиазма, говорю я, ознакомившись с Берлином за день. «Не могли бы вы нам посоветовать, где можно переночевать и т.д. С вами дети? Вы ехали в сидячем вагоне? Это ужас! У вас есть мой адрес? Немедленно берите такси. Только не думайте расплачиваться с таксистом. Это будет обида. С таксистом буду расплачиваться я». Бросаемся в такси, едем мимо расступающихся солидных домов. Берлин, собранный и помпезный, как парад войск, летит мимо, как в окне самолета. Сказочная Герда появлением разрушает чары, во власти которых мы находились весь день. Сердце города оттаивает, как сердце Кая. Водитель, ухмыляясь, сообщает, что две ошибки, допущенные мной при записи адреса под телефонную диктовку, могли привести в противоположный конец города. Но поскольку все страшные сказки хорошо кончаются, Он привёз нас все же на Селла Хассе. Из дома выбегает спортивная блондинка в футболке и джинсах и падает нам в объятия. Мы с трудом верим, что это 50 летний профессор экономики Герда Яспер. В квартире, срисованной из каталога, нас ждут ванна, полная розовой пены, постеленные постели и ужин, на который не хватает сил. Мы проваливаемся в сладкое варево сна, в котором ехидные немецкие электрички перемешаны с болтливыми польскими спекулянтами. Просыпаемся в детской, семилетней Лидии. Стены вместо обоев разрисованы веселым художником, на них присутствуют солнце, лес, звери, цветы, грибы и дома. Всей компании они страхуют Лидию от уныния и советского «не смей пачкать обои». Стеллажи, набиты играми, при виде которых Петя с Пашей Уже не хотят даже есть. На письменном столе хозяйки комнаты – ваза со сладостями. Никто не объясняет, что конфетам можно после еды и что много конфет вредно. На столе несколько хороших кремов. И тем и другим леди застрахованы от проблем, которые советские девушки решают полжизни. Кухня Герды отделена от столовой стеклянными полками, в которых стоит посуда, Сквозь хрустальные ножки бокалов хозяйка улыбается нам, возясь у плиты, поглядывая на экран телевизора. Кто придумал такую кухню? В каком смысле? Эти стеклянные полки — типовая застройка, чтобы человек, готовящий еду, не чувствовал себя отделенным от семьи. Герда, окончившая московскую аспирантуру, говорящая по-русски, с большой неприязнью говорит о Западном Берлине. «Мне нравился капитализм, пока он не касался нас. Вы, русские, думаете, что капитализм сам по себе решает все проблемы. Социализм — это плохо, но капитализм — это ужас. Вы больше других пострадали от марксизма, осудите судите о мире по примитивам марксистской шкалы. Только ваши вожди обещали, что социализм — это рай, а вы считаете, что капитализм — это рай. Ах, Герда, вопим мы! Вас испортила московская аспирантура. Капитализм в одну секунду вылечит нашу страну, как и любую другую. Ладно, отвечает Герда. Езжайте дальше, смотрите. Только снимите, как это говорят у русских, красные очки. Розовые очки. И не забудьте, я объехала весь мир, к тому же я специалист по капиталистической экономике. И я поняла к своему возрасту, что дело совсем не в строе, а в национальном характере, и уровни культуры. Герда везет нас в западный Берлин. Город в ее присутствии из декорации превращается в организм. В стеклянном банке, засыпанном рекламными проспектами, вежливейший парень предлагает поменять нам мешок рублей на несколько марок. И согласен также обойтись с фунтами. «Это ужас», — говорит Герда. «Две марки стоят бутылка воды, а бутерброд стоит дороже». курс по которому нам предлагают поменять фунты не соответствует вообще ничему он исходит только из того что нам нужны марки и больше ни из каких реальных денежных соответствий это частная контора спрашиваем мы нет государственная а -а -а. им плевать на курс фунта значит так деньги здесь пожалуйста не меняйте вот восточные марки вот пакет с едой а меня ждут аспиранты Проголодаетесь, вернетесь в Восточный Берлин и купите все на Восточные марки. Центр Западного Берлина, конечно, отличается от московских улиц примерно как пионерская песня от музыки Шнитке. Но остаться жить на этой улице я смогла бы только под дулом пистолета. Эдакое железобетонное рококо, вакханалия реклам, пальм в катках, покрытых ковром тротуаров и прочее сумасшествие денег. Немножечко пародия на капитализм, в котором изобилует все, кроме вкуса и чувства меры, при том, что в двух шагах остров музеев. Вход в зоопарк не по карману не только нам, но и большинству западногерманских детей. В магазине цветов, оформленном с нечеловеческой красотой, запрещают фотографировать. Старинный японский меч в магазине оружия, конечно, стоит дорого, но типовой пистолет дешевле обуви. а обувь дешевле книг. У метро грязная девочка продает старые игрушки, лежащие на драном одеяле. Две девушки плохонько поют, бренча на гитаре. Пьяный старик, тряся железной кружкой, выпрашивает деньги на лечение привезенного из Лапландии оленя. Плешивый олень, хрипло дыша, лежит рядом и безнадежно смотрит на берлинскую публику слезящимися глазами. Пижонский магазин мебели предлагает кривые докаденские диваны, стеклянные столы и шкафы с выдвигающимися зеркалами, торшеры и раковины по цене дворцов. В магазине машин порша с одной царапиной за 800 марок. Кроссовки стоят от 100 до 200. Почему так дешево? Это не дешево, на этой машине уже ездили. У вас есть Лады? Лицо продавца становится таким, Будто его заставили съесть таракана. «Лада» — самая плохая машина, которую я знаю. Никогда не покупайте «Ладу». В магазине велосипедов детей, садящихся на образцы, обхамливают так, что советские тетки за прилавками кажутся институтками. На углу окликают по-русски. Очень пожилая, интеллигентная пара. «Извините, мы услышали, что вы говорите по-русски. Сын женился на немке». Немцы, конечно, очень вежливые. Если вы попросите, вам взвесит хоть один кусочек колбасы. Но понимаете, они немцы. Нет, они хорошие, но... Вы не думайте, нам тут очень хорошо. У нас есть все. Правда, мы ни с кем не общаемся, но иногда заходит сын. Вот бы разок по Москве пройти. Как хорошо, что мы вас встретили. У нас сегодня праздник. У старушки парализована рука. Старичок ее нежно поддерживает. Держатся они мужественно, только когда начинаем прощаться, хлещут слезы, стоят и смотрят нам вслед. В Европоцентре теряем детей. Похолодев от ужаса, бегаем по эскалаторам в поисках полиции и, наконец, обнаруживаем не полицию, а самих детей у оружейной витрины. Огромные водяные часы, состоящие из колб и фонтанов, напоминают о поезде, и тут дети требуют бундесмарки на туалет. Приходится искать темный угол, так как при обмене валюты эта услуга стоит неделю жизни семьи в Москве. В двух шагах от вылизанной центральной улицы оказываются грязь, темнота и мерзость запустения. Пока я стою на стреме, ко мне подходит веселенький итальянец Валом Кашне и приглашает выпить кофе. Объясняю, что путешествую с мужем и детьми и предпочитаю пить кофе в их обществе. На плохом подстать моему немецком итальянец жалуется, что ему так хреново и одиноко в Берлине, что он был бы счастлив выпить кофе со всей семьей. Объясняю, что время до поезда подходят Саша и дети. «На каком языке вы разговариваете?» — удивляется итальянец. «На русском». «Так вы русские?» «О, я знаю, как плохо живется русским! Вы должны купить от меня детям шоколад!» Сует 10 марок и убегает, размахивая руками. «Ну вот», — фыркают дети, уже развращенные за время пути подаяниями. «Подошел бы раньше. Мы бы, как белые люди, побывали в капиталистическом туалете». Идет гуляние. Весёлые толпы тусуются вокруг торгующих сувенирами поляков и итальянцев. Молоденькая девушка, торгующая булыжниками от берлинской стены, дарит Паше кусочек. Респектабельная компания в глубоких декольте и смокингах весело развлекается с напёрсточником, а потом деловито сдает его в полицию. Карусель огней, нарядов и витрин докатывает нас до хауптбанхофа. С поездом нас, конечно, накололи. Отправляется он, конечно, только с западного вокзала, о чем мы узнаем за 20 минут до случившегося и несемся, как сумасшедшие, чуть не вдогонку. Вопреки прогнозам справочной тетки, он оказывается пустым. Так что миф о немецкой точности, основательности и обязательности успеваем выучить на своей битой роже. Национальный характер, конечно, чрезвычайно важная вещь. В немецких электричках каждое место было ограничено кретинскими подлокотниками, раздражающими бодрствующего и впивающимися в уснувшего. Подлокотники стояли на страже. Даже если человек ехал ночь в одиночестве, лечь спать он мог только на пол. В голландской электричке все опускается, разбирается, и пространство купе оказывается сплошным спальным местом. Потрясенные заботой конструктора засыпаем на плащах и куртках. Советские средства массовой информации, гнобившие 70 лет западный миф, с большевистским напором бросились в обратную сторону, хотя истина, как всегда, посередине. Они почти добились того, что, подъезжая к границе, советский человек начинает чувствовать себя выпускником интерната для умственно отсталых. Ему кажется, что он плохо одет, плохо воспитан, плохо образован и выглядит кретином. Я вижу людей, проехавших всю ночь в голландской электричке, с выпрямленной спиной, видимо, считающих, что заснув, посрамят флаг Отечества. С нами происходит обратное. Будучи яростными западниками дома, мы ударяемся здесь в квасной патриотизм. Поляки кажутся нам слишком гибкими, немцы слишком прагматичными, Голландцы слишком сытыми, англичане слишком холодными. И все они выглядят совершенно инфантильными. Им бы всем наш 70-летний социалистический опыт со всеми нашими пирожками, от них бы просто следа не осталось. Русские – великая нация, если смогли все вынести и остаться похожими на людей. Не такой уж длинный фашизм изуродовал немцев больше, чем 70-летний геноцид наших. Германия при всем своем великолепии ощущается, как энергетическая дыра между Польшей и Голландией. У молодых немцев лица, как у цветов, пробивших асфальт. Каждый час сна в электричке, дверь открывается, и то контролер, то таможенник, извиняясь на трех языках и, включая свет, просит паспорта и билеты. Разглядев спящих детей, они обычно извиняются и исчезают. Исключение составляет пожилой немец, заставивший разбудить детей, сложить кресло и, не обнаружив никого, а там никого и нельзя было спрятать, кроме дюймовочки, обиженно удаляется. Интимноголосые голландки в станционных радиоузлах мурлычат объявления, уютные станции сияют улыбками провожающих. Голландцы выглядят сказочными персонажами. После элегантно, но жестко одетых немцев и тянущихся за ними поляков, голландские пелеринки, помпоны, перышки и загнутые носки сапог, заколдовывают. И этот румянец во всю щеку, и глаза спокойные, как океан. И дома из медно-коричневого кирпича с окнами такой чистоты, как будто это не стекла, а наглядные пособия. И зелень такой зелености, какой просто не бывает в палитре. И скот, разгуливающий на пастбищах, точно вымытый шампунем. И то, что везде живут. Ни одной дыры вдоль железнодорожного полотна. Ни тесноты, ни пустыни. Везде одинаковый блеск и хорошие манеры. Даже в туалете электрички наркоман бросает ватку и ампулу никуда придется, а в урну. Хук ван Холланд пахнет морем. Он весь нарисован акварелью на мокром шелке. Ничто так не передает оттенок воздуха, как слайдовая пленка. Если в Москве воздух светлый, в Ленинграде голубоватый, на Украине желтый, то в Голландии мокро-бирюзовый. На вокзале вместо носильщиков тележки. Грузись и езжай. Тяжело? Персонал и попутчики будут сражаться за возможность помочь. В Берлине ни тележек, ни носильщиков, ни помощников. Двери станции автоматически раздвигаются, когда подходишь. К молчаливому ужасу персонала Паша и Петя успевают войти в них и выйти раз триста. Голландские гольдены ярко-красные, зеленые, желтые, синие, без всяких помпезных портретов, веселые, как кубики. В справочном бюро не врубаются в мой вопрос: как доехать до Амстердама? Ни на английском, ни на немецком. Поменяв деньги, звоним некой Люси. хранительница музея Святого Петра. Люси обстоятельно объясняет, что проезд до Амстердама и обратно будет стоить примерно все наши деньги. Развращенные бесплатностью советских железных дорог перекашиваемся от обиды. Ехать-то всего несколько часов. Жаль. Но тогда хоть Роттердам разглядим толком. Однако к этому моменту наше невнятное поведение на станции становится событием. Дети, катающиеся на тележках с багажом на перегонки, родители, отчаявшиеся получить какую-либо информацию, вызывают у персонала сначала недоумение, потом ужас и, наконец, жалость. Из Берлина приехали человек тридцать. Все на виду и все, кроме нас, не нуждаются в опеке. Станция уютная, маленькая. У персонала лица, как будто вы приехали к ним домой. На нас бросается команда заботливых людей в форме, и щебеча начинает запихивать нас в пароход на Лондон. Руками и глазами мы пытаемся объяснить, что хотим оставить вещи в камере хранения и рвануть в Роттердам. Они приходят в ужас, решив, что мы заблудились, и лучшее, что можно для нас сделать, насильно засунуть в пароход по нашим билетам. Пути два. Либо смирившись не увидеть Роттердама, либо грубо отнять у голландцев вещи и двинуться к намеченной цели. На второе не решаемся, заглянув в искренние глаза аборигенов. Когда мы проходим таможенный контроль, голландцы, отнявшие у нас возможность увидеть Роттердам, машут руками с той стороны и сияют улыбками людей, спасших нас от верной смерти. Светлый километровый переход из чрева станции в чрево парохода шелестит движущимися дорожками. В его огромных окнах стоит огромное море. Пароход-город с шикарными ресторанами и казино везет человек сто. Зимой он полупустой, и пассажиры в первые часы успевают выучить друг друга. В Голландии и Англии целые кварталы украинцев – эмигрантов первой и второй волны. Среди расслабленных европейцев в Лондон едет прелестное семейство из-под Полтавы. Пара бабок в плюшевых пиджаках, пара необъятных жинок с норковыми воротниками и пара перепуганных человеков в новых костюмах напряженно озираются по сторонам. Берем над ними шефство. Объясняем, что им полагается по билетам, а что сверх билетов, где то. а где все? Сначала они кидают на нас тяжелые взгляды. Едущие из Берлина, они из Союза, мы кажемся им шпионами. Объясняем, что недавно купили дачу на Украине, что такая гарна хата, ловкий садок, и груша е, и яблочко е, и сливка е, и орех е, а еще молода, ботильки посадили». Лица у них светлеют. Они на перебой рассказывают, что едут к братам и сватам гостювать у Лондон. Заняв кресло во втором классе, идем бродить по лестницам. Время обеденное, и в фойе первого класса у ресторана сияют наши украинцы. На столике перед ними нарезанное сало, лук, чеснок и т.д. Надо сказать, это меньше всего смущает шикарную публику, бредущую обедать в ресторан. Садимся за соседний столик, открываем очередные консервы, нарезаем сувенирный бородинский хлеб, достаем польскую бутылку из-под сока, наполненную голландской водой, из-под крана. «Шнапсуете?» – завистливо спрашивает нас один из украинцев, кивая на бутылку. Ресторанам, как ресторанам, вообще пользуются мало. Несмотря на иллюминированную эстраду, оранжерея под потолком – официантов, танцующих с серебряными подносами и дам, переодевшихся к обеду в длинные платья, в ресторане абсолютно хиповая атмосфера. Основная часть бархатных диванов, обнимающих столики, занята валяющейся публикой, читающей комиксы, спящей с победным храпом, кайфующей с наушниками, вяжущей и так далее. Пара в углу даже интеллигентно пытается заняться любовью. Разноцветность публики делает мизансцену ресторана неповторимой. Сквозь задравших ноги на крахмальные скатерти негров и улыбающихся во сне японцев, молящегося мусульманина и вскрикивающего во сне немца, судя по тексту вскриков, я добираюсь до бармена с банкой сгущенки. — Что это? — удивляется он, покрутив банку. — Мороженое? Крем? Паштет? Молоко? Откройте, пожалуйста. Почему я никогда в жизни не видел такого молока? Это русское. «О, Раша!» — орёт он, подпрыгивая от счастья. «Перестройка! Горбачёв! Спасибо!» И бросается обнимать меня. Пароход идёт 10 часов. Пассажиры болтаются по его огромным внутренностям, как рассыпанные бусы. Заняться нечем. Детей во внятном возрасте на всем пароходе двое — Петя и Паша. Специально для них на все видики парохода на 10 часов врубают диснеевские мультфильмы. Дети ложатся на ворсистый палац в центральном холле перед экраном, и благовоспитанные украинцы шикают на них до тех пор, пока рядом с ними не ложится пожилой иностранец с профессорской внешностью. Солидного вида люди спят на пароходе в спальных мешках в самых неожиданных местах. Некоторые берут в пункте проката подушку, кладут ее на пол и укрываются курткой. Некоторым не хочется идти даже за подушкой. Сунув под голову сумку, они прикрывают лицо газетой от света. Никому не приходит в голову, что на него могут наступить. Правда, и никому не приходит в голову, что на человека в принципе можно наступить. Десять часов Микки Мауса делают свое дело. Когда на горизонте бреет Англия, дети уже вполне невменяемы. Какое счастье, что Дисней до сих пор не продал нам свои ленты, и еще несколько поколений детей вырастет без трогательных существ, упоенно прокручивающих друг друга через мясорубку и режущих на тонкие ленточки. Канцерогенное действие видеокультуры начинается с милого Диснея. Оно достойно воспитывает в детях будущих зрителей фильмов с культом насилия и жестокости. Чтобы не стать голословной, я советую любому родителю хотя бы час подряд посмотреть Диснея самому и поанализировать, на какие кнопки детского организма он нажимает в девяти случаях из десяти. Трап больше часа не могут подогнать к пароходу. Сгрудившаяся в холле публика относится к этому достойно. Ни одного недовольного взгляда. Представила я себе наших в этом раскладе. Панки разлеглись на полу и дремлют. Путешествующая в одиночку дама в инвалидной коляске «Милое нам назидание» достала комикс. Два джентльмена вытащили его друзили на чемодан мини-шахматы. В центре холла молодая англичанка пасет годовалого ребятенка. В шапке с помпоном и босиком ребятенок топает вокруг коляски, доставая из мешка игрушки, засовывая их в рот и зашвыривая как можно дальше. Мать, спортивно одетая, Но при бриллиантах, что большая редкость в Европе, то, что напяливают на себя каждый день советская продавщица, английская королева надевает только во время приемов. Терпеливо собирает игрушки и ненадолго уходит. За ребенком негласно присматривают все и никто. Когда игрушки разбрасываются в очередной раз, их собирает тот, кто оказывается ближе, и они снова отправляются в рот. Трап, наконец, подают... Англичанка суёт ребенка в коляску, набрасывает на его ноги ажурный вязаный платок, пристегивает к коляске огромный чемодан на колесах, к нему другой и уезжает. Встречаемся уже у вокзала, где ребенок бросает в лужу очередного зайца, где поднятый заяц из лужи снова отправляется в рот, и меня потрясают даже не босые детские ноги, давно вытащенные из-под платка в феврале, а спокойное лицо матери, ни разу не заоравшей. Все-таки часовое опоздание, облизанная с игрушек вся микрофлора пароходного пола и вокзального тротуара, два огромных чемодана и отсутствие встречающих. Англия — страна, где все происходит с выключенным звуком. Никто не орет, не ищет виноватых, не объясняет, что он бы сделал лучше, не проклинает день, когда появился на свет, и не заставляет других проклинать этот день». Таможенник с внешностью академика полчаса помогает дозваниваться до нашей тети, даже звонит в справочное, которая сообщает, что номер телефона правильный, просто тети любит поговорить. «Мне было очень приятно помочь вам», — говорит он на прощание, вместо «но ну и кретины номер набрать не могут». «А пойди разберись, если в Польше, ГДР, ФРГ, Голландии и Англии совершенно разные алгоритмы общения с телефоном-автоматом».